Глава 8. Один раз случайность, два совпадения, три — обнаглевший демон. Но кто же знал, что у профессора Моргана аллергия на пыльцу черного хищника, или как его еще называют в народе, цветка смерти. Я же, как лучше хотела, от чистого сердца подарила ему это растение от всей души, а вместо извинений получилось покушение на жизнь. К счастью, у моего любимого лектора откачали. К несчастью, теперь глядя на меня, он начинал заикаться и стонать от ужаса. Что-то подсказывало, после всех последних событий не выйдет у нас с профессором романтических отношений. Да и страсть моя к нему как-то поугасла. Когда вместо сияющих доспехов твой рыцарь облачается в клубы зелёного вонючего газа, это не может не испортить его прекрасный образ. Знаешь, Кусик, сказала я коту, когда мы вместе очищали комнату от последствий моей готовки. Кажется, я излечилась от своей нездоровой страсти. Мяу? что?» — взревел разгневанный и растерянный фамильяр. Но как же, как же моя Горгуша, моя прекрасная Бронкс? Как я теперь с ней сойдусь, если вы с профессором не будете вместе? Ничто не мешает тебе ее очаровать. Я принялась усерднее водить тряпкой по столу в попытке отодрать от него налипшие куски теста. Если дама твоего сердца до сих пор не ответила тебе взаимностью, может, ты неправильно за ней ухаживаешь? Ты пробовал делать ей подарки? Я вспомнила свои подарки любимому и тяжело вздохнула. Пирожки отправили профессора на больничную койку, а цветок едва ли не на тот свет. Только мне и давать кусику советы. Делал, делал подарки, мяу. Повесил черную мордочку мой загрустивший питомец. Букеты из дохлых мышей, чучело крысы с бантиком, бусы из сарделек украденных на кухне и редкий деликатес шашлык из мух. Разве ж такое женщинам нравится? Ты попробуй подарить ей, ну, например, цветы. Издеваешься? Недоверчиво протянул злобнакось. Где ты видела, чтобы горгульи ели цветы? Они же не овцы и не козы, чтобы траву жевать. Да что ты всё о еде, да о еде? Подари то, что останется у неё на всю жизнь. Невроз, как ты, профессору Моргану, захихикал этот шутник, или нервный тик. Вот уж и правда, замечательные подарки, мяу. Покачав головой, я отложила тряпку и решила немного отдохнуть на кровати от уборки. И тут в воздухе, перед лицом, внезапно повис до боли знакомый бумажный самолётик. Именно этот, сложенный из листа ученической тетради, на лекции отправил мне демон. Именно к этому, с немного помятыми крыльями, он в коридоре прижимался губами. Что за ерунда? Когда я нерешительно протянула руку и коснулась послания, то обнаружила, что письмо мне принес большой паук, спустившийся с потолка на ниточке паутины. Стоило забрать самолетик, и восьминогий почтальон тут же поднялся обратно и резво засеменил к окну, чтобы исчезнуть в открытой форточке. Что там? Забрался ко мне на кровать злобнокусь и внимательно настороженно взглянул на письмо. Да так ничего особенного. Под подозрительным взглядом своего питомца я встала с постели и, сжимая самолётик в руке, направилась в ванную комнату. Кусик хоть и был животным, но читать удивительное дело умел, так что разворачивать послание от демона при нём я не рискнула. Мало ли что там Карвин мне написал. Кот мой ревнивец страшный, если с Морганом хозяйкой поделиться готов, то новенького из Модрокса на дух не переносит. Куда ты мяу?» В уборную. Хочу хочу привести себя в порядок. В ванной за дверью я глубоко вздохнула и дрожащими пальцами развернула письмо. Интересно, чего я так нервничаю? Почему сердце в ожидании бьётся гулкой и часто, и в голову лезут всякие мысли, всякие воспоминания о поцелуях? Пока бумага, явно вырванная из конспекта, шуршала в моих руках, перед внутренним взором мелькали картинки из прошлого. Вот широкая мужская ладонь опускается на мой затылок. И лицо демона оказывается смущающе близко. Вот в людном коридоре, недалеко от лестницы, Карван улыбается, а затем подносит самолётик к губам и целует, не сводя с меня горящих лукавством глаз. Аж мурашки по коже. Зачем я об этом думаю? Я ведь профессора Моргана лю... А ведь уже не люблю. Да и было ли моё к нему чувство настоящим, раз так быстро угасло? Или я наивная дурочка придумала себе красивый образ, который нацепила на первого попавшегося мужчину? И вот этот образ растаял в клубах ядовито-зелёного тумана, заставив меня увидеть объект своих девичьих грёз без прикрас. В мгновение ока заметить все его недостатки и намечающуюся лысину, и плохие зубы, о которых говорил Карвин. Однако прошептала я, удивляя свои недавние слепати, а затем опустила взгляд и прочитала послание. Твёрдым, убористым почерком на бумаге было выведено: "Я согласен сыграть роль твоего парня, а взамен ты Многоточие в конце показалось мне волнующим и кричащим. Оборванная фраза снова и снова крутилась в мыслях. А взамен ты? От этих трёх точек, от этой недосказанности повисшей в воздухе, меня сначала бросило в холод, а потом в жар. Было любопытно и страшно, что Карвин попросит за свою услугу. Шабаш ведьм национальный праздник. В честь него студенческие братства и сестринства устраивают вечеринки быть членом мужского или женского сообщества в академии очень почетно, вот только таким непопулярным личностям, как я, об этом остается только мечтать. Сестрица моя Брунгильда принадлежала к самому элитному объединению адепток Черного Солнца, которое называлось Быстрые мётлы. Туда входили только спортсменки. И вот, благодаря приглашению сестры, я получила шанс на несколько часов войти в клуб избранных, попасть на одну из знаменитых закрытых вечеринок. А пропускным билетом высший свет для меня стал Карвен. Так что ты хочешь за свою помощь? спросила я, когда демон пришёл за мной в комнату, ослепительно красивый, весь в чёрном. Тёмная рубашка облегала его рельефный торс. Три верхние пуговицы были расстёгнуты на груди, рукава закатаны по локоть, отчего мой инфернальный спутник выглядел небрежно и соблазнительно, и очень стильно. "Секрет", в своей излюбленной манере протянул Карвен и одарил меня улыбкой, от которой сердце забилось в горле. Затем он оглядел на моё скромное серое платье и подсокол языком, словно намекая, что одежду для студенческого шабаша я выбрала неудачную. Я и сама это понимала, но никак не могла побороть старые комплексы. С одной стороны, мне очень хотелось когда-нибудь оказаться в центре внимания. Это было моё тайное и немного стыдное желание, а с другой, я делала всё, чтобы выглядеть как можно более незаметной. Пойдём? Пойдём. Вечеринка проходила в зале для танцев на первом этаже в северном крыле академии. Члены братства, особенно спортсмены, обладали определенными привилегиями. Им было несложно договориться с ректором и получить свободное помещение для своих нужд. Тем более руководство «Черного солнца одобряло стремление адептов следовать традициям, а шабаш ведьм был ежегодным традиционным праздником. Громкую музыку я услышала еще на лестнице и неосознанно вцепилась в руку Карвина. Моя первая вечеринка Как всё пройдёт? Надеюсь, я не ударю в грязь лицом. Зная Брунгильду, я могла с уверенностью сказать, что сестричка постарается меня унизить. Её хлебом не корми, дай самоутвердиться за чужой счёт. Значит, надо приготовиться отразить удар. Понимать бы ещё с какой стороны этот удар ждать. Тут я заметила, что стальной хваткой стиснула руку демона, стиснула до боли, до возможных синяков, будто в поисках поддержки, и смутившись разжала пальцы. Прости. Не стесняйся, ухмыльнулся Карвин, сверкая в полумраке чёрными глазами. Я весь в твоём распоряжении, весь твой, пользуйся мной, как считаешь нужным, чтобы потом было не жалко платить по счетам. С этими словами он взял мою ладонь и уложил на свой локоть, чтобы все видели: мы пришли на вечеринку вместе. Зал для шабаша был оформлен в некроманском стиле. Тут и там дымили бутафорские ведьмовские котлы, Вдоль стен в клубах пара танцевали зачарованные скелеты, под потолком кружила стая резиновых летучих мышей. Всё было в искусственной паутине, под ногами плясали блики алого и зелёного света. Жутко и восхитительно. На миг в груди затрепетало от страха и предвкушения. Будь я частью этого кружка избранных, то смогла бы повеселиться на славу, смеяться как все, танцевать как все, без опасения принимать участие в студенческих играх и шалостях. На даже стоя в дверях зала, ещё не зайдя внутрь, я чувствовала себя лишней на этом празднике жизни, белой вороной, вернее, серой. Ну зачем я надела это несуразное платье? Зачем вообще сюда припёрлась? Кому, что хотела доказать? В клочьях искусственного тумана я заметила Брунгильду, как всегда сказочно прекрасную. Платье винного цвета сидело на её изящной фигуре идеально. Волосы были уложены локон к локону. Сестра источала уверенность в себе, Звезда любого вечера, покорительница мужских сердец. Интересно, Карвин находит её привлекательной? Ну, конечно, находит. Он же не слепой. Мне вдруг стало стыдно за свою невзрачную одежду, за свои распущенные волосы и почти полное отсутствие косметики на лице. Немного туши на ресницах ни в счёт. Могла же нарядиться. Вон даже Карвин оделся с иголочки, а я как будто на пару собралась, а не на праздничный вечер. О, Харпер пришли помахала нам с середины зала Брунгильда. Даже сестрой меня при своих подружках постеснялась назвать. Серпентарии, которые она возглавляла, дружно окотл мою персону презрением, а вот на Карвина, местные кобры, взглянули с интересом и кокетством. "А ещё бы такой красавчик". Под грохот музыки, во вспышках алого и зелёного света, Брунгильда приблизилась к нашей паре и вложила мне в руку бокал с пуншем. Смотрела она при этом только на Демона, призывно, томно. Как на сладкий леденец, который хотела облизать. Очень уловка Брунгильда оттеснила от меня моего спутника и встала к нему почти вплотную. Внезапно я поняла, что она собралась сделать. Зачем пригласила нас на шабаш? Почему надела яркое платье с таким глубоким вырезом, и сейчас чуть ли не сует свою грудь Карвину под нос. Брунгильда хочет отбить моего фальшивого парня, если у младшей сестры что-то лучше, чем у нее, это надо непременно отнять. Сердце кольнуло, в животе начало болезненно скрести. Неужели Карвин поддастся чарам Брунгильды? Западёт на эти томные взгляды, на это откровенное декольте? почему так неприятно смотреть, как сестра жмётся к демону. Мы же с ним не настоящая пара. Пригласишь девушку на танец, выдохнула Брунгильда, двигая бёдрами в такт музыки и продолжая настойчиво липнуть к Карвену. Взгляд демона скользнул по её лицу, по шее и потерялся в вырезе платья. И мне захотелось наброситься на изменника с кулаками. Бабник, гад! Ты же со мной сюда пришёл. Отчего же не пригласить? В тон брунгильде хрипловато и соблазнительно отозвался демон, затем вдруг отстранил её от себя, забрал у меня стакан с пуншем и сунул этот стакан в руки моей опешившей сестрицы. Подержишь, пока мы с моей прекрасной спутницей потанцуем. О, единый, надо было видеть выражение лица этой змеи. Она вся покраснела от унижения. Её просто перекосило. Не помню, чтобы когда-нибудь Брунгильду отшивал парень. Не было такого, никогда, ни разу. И вот случилось. Первый красавчик академии предпочёл ей меня. В следующую секунду я почувствовала на спине ладони Карвина. Быстрая и ритмичная музыка сменилась медленной, мелодичной. Меня закружили по залу да так стремительно, что ноги перестали касаться пола, а всё вокруг превратилось в мешанину разноцветных пятен. Тебе понравилось представление? Шепнул демон, склонившись к моему уху. Понравилось ли мне, как он поставил Брунгильду на место? Да я была в полнейшем восторге. За его плечом я видел одинокую фигуру сестры. Она наблюдала за нами и сжимала кулаки от бешенства. А ведь она всё ещё не верит, что мы вместе. Вздохнул Карвен и резко остановился. Мы замерли друг напротив друга посреди танцующей толпы. Взгляд демона прикипел к моим губам, а отчего к щекам мгновенно прилила кровь. Почему он смотрит на меня так странно? Не верит? Нет, не верит. И он кивнул в сторону Брунгильды. Подружки обступили её, и теперь вся эта змеиная шайка таращилась на нас с Карвином и шепталась. Ты слышишь, о чём они говорят? Слышу. И о чём? Впрочем, и без сверхспособностей было ясно, чем занят местный серпентарий. Сестрица с товарками перемывала мне косточки, «Говорят, будто я просто тебя пожалел. Что мое возмущение не знало границ. Будто из жалости пригласил потанцевать убогую. Я убогая? Вот гадюки!» И что отбить меня не составит труда? «Ну, знаете ли, хитрая улыбка притаилась в уголках демонических губ. В черных глазах Карвина плясали смешинки. Докажем им, что мы встречаемся. Но как? Я украдкой покосилась на Брунгильду и поняла, что готова на все, чтобы утереть этой мерзавке нос. Пожалел, видите ли, как будто я настолько уродлива, что не могу понравиться ни одному парню. Демон наклонился ко мне ещё ниже, так низко, что его дыхание осело на моём лице. Пригласить на танец можно из жалости, медленно сказал он, гипнотизируя меня взглядом чёрных, как бездна, глаз. Но никто не станет из жалости. Он замолчал, явно чтобы подогреть мой интерес или подействовать мне на нервы. Ну, поторопила я его. Никто не станет из жалости целовать. И наблюдая за моей реакцией, моим вытянувшимся лицом, Карвин коротко рассмеялся. Мы всё ещё стояли посреди зала в клубах тумана, который становился то красным, то зелёным, в зависимости от вспышек света, что его пронзал. Романтичная мелодия фортепиано снова сменилась грохочущими басами. Танцующие задевали нас локтями и бёдрами, побуждая влиться в эту единую, дёргающуюся под ритмы массу. Поцеловать? Карвин предлагает поцеловаться. Только ради дела, шепнула я, опустив взгляд. Разумеется, только ради дела, заверил демон, потом подцепил пальцем мой подбородок, заставив меня поднять голову. Его губы коснулись моих. Это был наш второй поцелуй, но ощущался как первый. Нет, он был лучше первого, не жадный, а нежный, осторожный, словно изучающий. Колени обмякли, и твёрдая рука демона обвела мою талию, чтобы не дать мне, наискушенной дурочке, осести на пол. В груди затрепетало Сладкая дрожь устремилась вниз по плечам, по позвоночнику, защекотала кожу головы под волосами. Я забыла, где мы находимся, зачем вообще это делаем, целуемся. Для кого устраиваем этот спектакль и что это именно спектакль, а не искренняя ласка. Когда Карвен отстранился, я едва не застонала от досады и уже собралась снова потянуться к его губам, но к счастью, вовремя опомнилась и сдержала свой порыв. Ну что, они поверили? Шупнула я себе под нос, даже не взглянув в сторону наших зрителей. Демон задумчиво постучал пальцем по подбородку. "Знаешь, нет, похоже, нет. все еще сомневаются". Он притворился, будто прислушивается к чужому разговору. "Поцелуй для них недостаточное доказательство?" вскинул я брови. "Один недостаточное? Вид у Карвана был самый что ни на есть серьезный, словно он решал в уме сложные математические задачки. Ведь это могла быть случайность". Поцелуй случайность? От его ответа у меня глаза полезли на лоб. Как ты себе это представляешь? Как люди могут поцеловаться случайно? Ну, всё ещё предельно серьёзно протянул демон. Я мог просто упасть тебе на лицо. Что? Упасть мне на лицо? Случайно? Случайно упал мне на лицо и попал языком в рот? Издеваешься? Карвен пожал плечами. Я случайно падал, ты случайно открыла рот. Звёзды сошлись. А вообще, знаешь поговорку: один раз случайность, два закономерность. Я всё пыталась разглядеть на его лице привычное насмешливое выражение, но не видела даже намёка на улыбку. К чему ты клонишь? Надо поцеловаться ещё раз, кивнул Карван, подходя ближе и возвращая руку мне, Наталье, исключительно ради дела, чтобы развеять последнее подозрение». Не успела я ответить, как чужой рот снова завладел моими губами. И снова колени подогнулись, и снова табун мурашек побежал вдоль позвоночника. Я замерла, не отвечая, просто принимая поцелуй, и Содорожна вцепилась в рубашку Карвина на груди, да так, что едва не порвала её гоблинской бабушке. Ну что, теперь они поверили, что мы встречаемся, спросила я, когда демон отстранился. "О вы", картинно вздохнул тот. "Знаешь, я только что понял, что ошибся в поговорке. На самом деле, она звучит так: один раз случайность, два совпадения, три закономерность. Хочешь сказать, что Брунгильда реально могла решить, что ты дважды случайно упал мне на лицо? Вот такое поразительное совпадение. Совершенно верно. И я дважды случайно открыла рот от неожиданности. Я почувствовала, как меня охватывает нервно- истерическое веселье. Я от неожиданности открыла рот, а ты, значит, от неожиданности высунул язык. «Рефлексы, они такие, каждый по-своему реагирует на стрессовые ситуации, невозмутимо заметил Карвин. И что ты предлагаешь? В груди вдруг стало легко-легко, как будто я могла оторваться от пола и полететь. Захотелось рассмеяться, и чтобы в ответ демон улыбнулся. Предлагаю превратиться в падение в закономерность, конечно, только ради дела. И он наклонился, приготовившись снова упасть мне на лицо. Перед тем как отдаться поцелую, я успела заметить, что никто больше не смотрит в нашу сторону. Компания Брунгильды разбрелась по залу, влившись в ряды танцующих. Неужели я ему нравлюсь? Или Карвин просто играет со мной, как кот с глупенькой мышкой? Но если не нравлюсь, то зачем все эти поцелуи? Наверное, демону хочется привязать меня к себе, чтобы в любой момент без преград подпитываться целебной силой. Да, да, именно так. Других причин быть не может. Комплексы, нажитые за 18 лет благодаря родителям, не позволяли поверить в то, что в меня способен влюбиться ослепительный красавчик. Кто-то популярный, кто-то с богатым выбором, парень, которому на шею вешается толпа девиц, на которого положила глаз сама Брунгильда. Думать, что Карвин мной увлекся, было слишком самонадеянно. А значит, что? Значит, демон ведёт какую-то свою игру и преследует корыстной цели. Натанцевались, из туманного сумрака выплыла Брунгильда. Меня она одарила взглядом надменным, а моего прекрасного спутника, отвергнувшего её, обиженным. Пришло время поучаствовать в традиционных студенческих забавах. На её губах возникла улыбка, фальшивая насквозь. Ты же впервые на такой вечеринке, Иви, и не знаешь, как обычно развлекаются адепты. А ты, Карвин, она повернулась к демону и выпятила грудь в своем неприлично глубоком декольте. Возможно, сделала это неосознанно, по привычке, а возможно, не оставляла надежды охмурить моего парня. Как веселяться у вас в Модраксе? У нас, Карвин улыбнулся, показав острые кончики клыков, устраивают забеги смерти, седлают свирепых ездовых ящеров, самых злобных, самых диких, и вперед, кто быстрее доберется до финиша. Соперников можно топтать, можно сталкивать в пропасть. Если вы бежите по узкой скальной дороге, можно применить колдовство и даже натравливать на неугодных своего ящера. А зубы у этих ящеров. Демон вскинул руку и очертил линию от запястья до локтя. Вот такие. Победит тот, кто выживет. Очень весело. А рассказ Карвина явно произвёл на Брунгильду впечатление. Она тяжело сглотнула и в нервном жесте облизала губы. Ну, у нас не так весело, как у вас, но тоже проводят ежегодные турниры. Следующие через неделю. Быстрые мётлы всегда участвуют. Приходи и посмотреть. А ты, Иви, Карвен взглянул на меня с лукавым видом, чуть наклонив голову к плечу. Впервые он назвал меня по имени, не Харпер, Иви. И этот факт, этот набор букв, произнесённых хрипловатым мужским голосом, отозвался внутри сладким томлением. Ты не участвуешь в турнире? Ну, разумеется, нет. Ответила за меня сестрица и неприятно рассмеялась. Только лучшие адепты удостаиваются такой чести. А твоя девушка, Брунгильда, поморщилась. Даже 3 метров на метле ровно не пролетит. Сольётся на первом же испытании. Карван всё смотрел на меня внимательно, пристально, серьёзно, и поддельный туман вокруг его фигуры клубился, озаряясь то красным, то зелёным светом. Ну, ладненько, пойдём поучаствуем в играх. Брунгильда, не стесняясь, взяла Демона за руку и потянула за собой. Как же меня взбесил этот жест! Нет, ну какая наглость! У неё же свой парень есть, пусть его и лапает. Проследив за направлением моего взгляда, а направлен он был на их переплетённые пальцы. Карвин опустил лицо, пряча улыбку. И посконьник этакий не стал забирать свою ладонь с схватки моей сестрицы бесстыдницы. Наоборот, сжал её руку крепче, а потом снова с интересом покосился на меня. Возмущённая, я демонстративно задрала подбородок и отвернулась, чтобы тут же услышать короткий смешок. Весело ему. Ну-ну, веселись. Смеётся тот, кто смеётся последним. А где злобнокусь?» — спросила Брунгильда, ведя нас за собой в глубину зала. Взяла вы его сюда. вон моя Мими развлекается с другими фамильярами. Мими белая пушистая собачка. Их еще называют карманными. Сейчас занималась тем, что в компании других волшебных питомцев пыталась отобрать у танцующего скелета его костяную ногу. Тем временем кусик мой Дрых без задних лап под присмотром Эй-Джо. ради собственного спокойствия, пришлось накануне вечеринки накапать ему в молоко сонных капель. И нет, я не считал это жестоким обращением с животным. Это животное, если бы не уснуло, само устроило бы нам с Карвином жестокое обращение. А наше трио всё пробиралось сквозь толпу веселящихся молодых магов, и вскоре я поняла, куда именно мы направляемся. В самом дальнем и тёмном углу зала, за композицией из дымящихся котлов, устроилась группа адептов с факультета пророчеств. Они расстелили на полу красный плед и уселись на него полукругом, чтобы развлекать желающих предсказаниями. Место было накрыто куполом тишины, из-под которого наружу не вырывалось ни звука. И вокруг этого купола уже собралась небольшая очередь из тех, кто хотел узнать свою судьбу или просто устал от танцев. Сюда-то и притащила нас Брунгильда. "Ну что, пощекочем нервишки", сказала она, потирая руки от предвкушения. "Я не уверена, что хочу, добрось, «Да такой шанс". Сестра пихнула меня локтем в бок. "Думаешь, они всем гадают? Только на шабаш". В обычной жизни у них не выпросишь даже маленького пророчества. И правда. Девочки-провидицы славились нелюдимостью и выглядели словно не от мира сего. Под чёрными мантиями они носили пышные цветастые платья, а головы повязывали яркими платками, полностью пряча под ними волосы. А ещё говорили за могильным голосом и общались только с представителями своего факультета. Не прошло и минуты, как мы с Карвином уже устроились поверх красного пледа напротив юных пророчец. И первые же слова, обращенные к демону, заставили меня насторожиться и навострить уши.